Верин отпустила его и склонилась над хурином. Предсказательница внимательно следила за нею, как и Рант. Что она там делает, будто ты не знаешь? Куда вы подевались? Хриплым голосом поинтересовался Мэт. Вы просто исчезли, а теперь объявились в Кайрене, опередив нас. А, Лоял? Огервая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 — По-моему, я знаю, о ком ты говоришь, — сказал Рант. — Он так все время улыбается. — Верин показала ему свое кольцо, — встрял Мэт и зашептала в ухо. Вид у Мэта, как и голос, был больной, горящие щеки туго обтягивали скулы, но он при всем этом умудрялся ухмыляться. Прежде Рант никогда не замечал его скул. — Я не сумел расслышать, что она сказала, но вот...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 — А где Уна? Другие. Они нужны будут. — В Слободе. Мэт нахмурился и медленно продолжил. — Уна сказал, что они лучше останутся там, за городскими стенами. — Потому что, вижу, я бы лучше остался с ними. — Ранд, а зачем нам будет нужен Уна? Ты нашел их? Вдруг Рант понял, что именно этого вопроса он и боялся. Он глубоко вздохнул и посмотрел другу в глаза.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 «Именно в этот миг впервые уразумев, что произошло!» «Усталость будет чувствоваться несколько часов», — сказала ему Верин. «Чтобы быстро исцелиться, тело должно само поработать!» Кайриенская предсказательница встала. Оседай, негромко произнесла она. Верин склонила голову, и предсказательница опустилась в глубоком реверансе.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 «Вы уже сняли комнаты?» — спросил он. «Нам нужно поговорить, а здесь как-то не с руки». «Хорошая мысль», — сказала Эверин. «Прежде я здесь останавливалась в великом древе. Идемте туда». Лоэл сходил за лошадьми. Гостиничная крыша теперь совершенно обвалилась, но на конюшне огонь не перекинулся. И вскоре они семером двигались по городским улицам, Все ехали верхом, кроме Лойла, который заявил, будто вновь обрел привычку ходить пешком. Перин вел в поводу одну из вьючных лошадей из тех, что шайнарцы взяли с собой на юг. — Хурин, — сказал Рэнд, — скоро ли ты будешь в силах вновь идти по следу? Можешь их выследить? Людей, которые оглушили тебя и подожгли гостиницу, они же оставили след, верно?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 — Извини, Инктор, это, наверное, потому, что я попривык быть старшим, я не пытаюсь занять твое место. Инктор медленно кивнул. Морейн сделала верный выбор, когда заставила лорда Агельмара назначить тебя мне в заместители. Вероятно, было бы лучше, если бы престол Амерлин возложила командование на тебя. Шайнарец хохотнул. — По крайней мере, ты-то сумел коснуться рога.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 была такой же полной и имела те же самые елейно-вкрадчивые манеры и такие же проницательные глаза, ту же самую готовность услышать потаенный смысл в том, что вы говорите. Но Тидра знала Верин, и радушная улыбка, адресованная Айседой, излучала тепло. Она ни разу не сказала вслух Айседой, но Ранд был убежден, что ей известно, кто такая Верин.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 За стенами гостиницы взревел ветер, пробивая сквозь ставни и играя из очками пламени, жадно пожиравшими пергамент. Юноша поспешно кинул горящие письма в холодный камин, пока огонь не успел достать пальцев. Он подождал, пока не погаснет последний почерневший завиток, застегнул пояс с мечом и вышел из комнаты. Верин...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 За столом сутулился Перин, разглядывая прижатые к столешнице ладони. Он чую как в комнате пахло воском, которым обычно натирали панели. — Это был он, — думал Перин, — Рант, убийца тени. Свет, что же случилось со всеми нами? Его руки сжались в кулаки, крупные квадратные.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 «Он настоял на том, чтобы немедленно проверить след», — ответил Инктор. «Я приказал ему отследить след до места, где он учует троллоков. Оттуда мы сможем двинуться завтра. Или ты хочешь отправиться за ними сегодня вечером?» «Инктор», — смутившись, сказал Рант, — «честно говоря, я и не пытался командовать. Я просто не подумал тогда». «Однако, не так волнуюсь, как раньше отметил про себя Перин», Убиться тени, все мы изменились!» Инктор не ответил, только продолжал смотреть в камин. «Нам надо кое-что выяснить, Ранд», — негромко сказала Верин. «Первое. Как вы исчезли из лагеря Инктора, причем абсолютно бесследно? Второе. Как вы оказались в кайрене на неделю раньше нас?»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 До Перина дошло, что он тоже уставился на Ранда. «Да ладно! Лететь он не летел!» — сказал он. «Крыльев! Я чего-то не замечаю! Может, у него есть что рассказать нам поважнее?» Верин перевела взгляд на него, но всего на пару мгновений. Он встретил ее взгляд, но глаза отвел первым. «Ай, Свет!»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 «Благоговейный страх! Мужчина, способный направлять!» «Я не против, пожалуйста!» — откликнулся Рэнд и просто поведал обо всем. Перин слушал с открытым ртом. Портальные камни, другие миры, где сама земля будто перемещалась. Хурин, который прошел по следу туда, где будут приспешники темного, и попавшая в беду красавица — Совсем как в сказаниях Министреля. Мэт тихонько присвистнул в изумлении. «И она привела вас обратно? С помощью одного из этих... этих камней?» Ранд колебался лишь миг. Должно быть она», — сказал он. «Ну вот, так мы и оказались впереди вас. Когда появился Фейн, Лоэлл и я сумели утащить ночью Рок-Валер. Потом мы отправились в Кайрен. потому что я рассудил, нам мимо них не проскользнуть, раз мы их переполошили, а я знал, что Инфер пойдет за ними на юг и в конечном счете до Кайрена доберется. Убийца тени!» Рант посмотрел на Перина сузившимися глазами, и тот понял, что произнес это имя слух. «Правда, не так громко, чтобы услышал еще кто-нибудь. На него больше никто и не взглянул».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 несмотря на лихорадочный румянец на щеках, а жадность, которую он запихивал куски в рот, заставляла подумать, будто ест он последний раз в жизни. Перин старался не отрывать взгляда от своей тарелки, и ему мучительно хотелось, чтобы никогда ни с друзьями не уходили из Эмондова луга. Когда служанки убрали со стола и ушли,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 Урин улыбался в равной степени торжествующе и растерянно. — Лорд Инктор, лорд Ранд, я отыскал их, проследил их до самого логова. — Логово? — скинулся Инктор. — То есть они прячутся где-то поблизости? — Точно так, лорд Инктер. Те, кто забрал рок, Я прошел прямо туда, и там повсюду следы троллоков, хотя... Эти там ходили, хоронясь, будто боялись, что их увидят. И неудивительно!» Нюхач глубоко вздохнул. «Это громадное поместье лорда Бартанесса столько что построенным особняком». «Лорда Бартанесса!» — воскликнул Инктор. «Но ведь он... он же... он...» «Среди высокородных, как и среди простолюдинов...»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 что Галдриан Раятин обрушится на Бартонесса до Мадреда из-за одного только слуха, будто Бартонесс друг темного, и только обрадуется подвернувшемуся предлогу. Я также не сомневаюсь, что Галдриан, заполучил рок никогда не выпустит его из своих рук. Он станет выносить его перед народом по праздникам, дабы продемонстрировать, как велик и могуч Кайриен, и никто более Рога не увидит. Потрясенный Перин захлопал глазами. — Но ведь Рог Валер должен, когда случится последняя битва, не может же он просто забрать его себе. — Я мало знаю о кайренцах — сказал ему Инктор. — Но о Галдриане наслышан. Он устроит в нашу честь празднество и отблагодарит нас за славу, что мы принесли Кайриену. Он набьет нам карманы золотом, с головой осыплет почестями и наградами. А если мы попытаемся покинуть Кайриен, взяв с собой Рок, то он, недолго думая, отрубит наши прославленные головы, мы и вздохнуть не успеем. Берин провел ладонью по волосам. Чем больше он узнавал о королях, тем меньше они ему нравились. «Но кинжал? Робко поинтересовался Мэт. Кинжал же ему не нужен. Зачем он ему? Инктор свирепо глянул на него, и он неловко заерзал. Я знаю, рок важнее, но я-то не собираюсь сражаться в последней битве. Этот кинжал... Верин положил ладони на подлокотнике кресла. — Галдриан не получит кинжала. Нам нужно каким-то образом попасть в манор Бартанеса. Если только мы отыщем Рок, то сумеем также отыскать и способ вернуть его. — Да, Мэт и кинжал. Как только станет известно, что в городе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 встал подошел к Вэрин и из за ее плеча посмотрел на печати с любопытством бартонес и и галдриан ранд как это они у тебя оказались что ты тут делал ничего ровным счетом сказал рант я ничего не делал просто они прислали их мне инкктор протяжно выдохнул мэт сидел отвесив челюсть «Ну, они просто их прислали», — тихо вымолвил Ранд. В нем обнаружилась величественность, которой Перин не припоминал. Ранд смотрел на Айседой и на Шайнарского лорда, как на равных. Перин потряс головой. «Это куртка, и в самом деле ему подстать. Все мы изменились». «Остальные?»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 Большим пальцем печать на втором она прочитала его. Да, да, это будет очень хорошо. Как я пойду туда? спросил Йорант. Они же поймут, что никакой я не лорд, я пастух, фермер. Инктор смотрел скептически. Да-да, Инктор, я же говорил тебе, кто я такой. Инктор пожал плечами.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 — нехотя согласился Инктор, — не по душе мне ждать, особенно теперь, когда рог почти что у меня в руках. Я заполучу его. Я должен. Должен! Курин во все глаза смотрел на него. — Но, лорд Инктор, так нельзя. Что случится, случится, и чему суждено быть, Бу! Свирепый взгляд Инктора обрезал его, хотя он и продолжал бормотать. — Это неправильно так говорить. Должен. Инктор с напряженным лицом повернулся к Верин. Верин седой. Кайриенцы весьма строги в правилах этикета. Если Рант не отошлет ответа, Бартанес может быть настолько уязвлен, что не впустит нас даже с этим пергаментом. Но если Рант... — Ну, Фейн, по крайней мере, его узнает.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 что те двое вступили в свой только для них понятный разговор, произнося то, чего никто не услышит. Один из двух самых больших, когда-либо созданных, о которых нам известно. И к тому же это весьма необычная пара. Один, пока по-прежнему зарытый. На тремолкине он может быть использован только женщиной.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 и ничуть не винил его за этот страх. Вид у Инктора был потрясенный, как верно, и у Перина. Нужно зарыть ее обратно, как можно глубже, забросать землей камнями. Что бы случилось, найди логой на эту статую или любой несчастный мужчина, способный направлять, какой-нибудь одиночка, которому взбрело в голову заявить, будто он возрожденный дракон.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 по крайней мере, до тех пор, пока не провозгласит себя настоящий дракон возрожденный. А тогда у нас и без этого хлопот будет полон рот. Давай-ка пока мест... беспокоиться о том, что мы станем делать, когда окажемся в поместье Бартонесса. Она говорила для Ранда. Перин понимал это, и, судя по болезненно скривившемуся лицу Мэтта, Тот понимал не хуже, даже лоял, нервно елозил в кресле. «О, Свет, Ранд!» — подумал Перин. «Свет, не дай ей использовать себя!» Ладони Ранда плотно вдавились в крышку стола с такой силой, что побелели костяшки пальцев, но голос не дрожал, взор ни на миг не отрывался от лица оседой. «Сначала нам нужно вернуть Рока кинжал, а потом...» «С этим кончено, Верин. Тогда все кончено». Глядя на улыбку Верин, мимолетную и загадочную, Перин ощутил холодок. Вряд ли и Рант понимает то, что, как ему представляется, он сам делает. Если и понимает, то очень и очень мало».